С одинаковым успехом он мог бы адресовать послание и на Луну. Следователь, конечно, просто отправлял их в сорную корзину. Месяца через три меня увели из этой камеры, и дальнейшая судьба гармониста мне неизвестна. Но эти допросы имели место в далеком Хабаровске. Нам незачем было ходить так далеко. эти юридические методы были у нас перед глазами. В апреле 1938 года Меня из камеры номер 45 повезли на допрос из бутырки на лубянку где я неделю провел в битком набитом собачнике. Рядом со мною на голом каменном полу лежал мой сокамерник, пожилой русский немец, коммунист, красный директор Треста, Пух и Перо. Я прозвал его по Кузьме Пруткову «Даунен und Федерн». Обвиняли его по пункту 6 статьи 58 в шпионаже, а заодно уж и во вредительстве – и стали его ежедневно водить из собачника на допросы в следовательскую камеру. Возвращался он оттуда иногда на собственных ногах, а иногда и на носилках. Пыток не было, было простое избиение. В собачнике была дикая жара и теснота, мы лежали в одних рубашках, я спиной к спине с несчастным Даунын Ундфедерн. Моя рубашка стала прилипать к телу, я думал от пота, оказалась от крови, обильно сочившейся из его исполосованной спины». Нас вместе с ним отвезли на черном вороне обратно домой, в Бутырку, где поместили в новой камере номер 79, откуда его немедленно отправили в лазарет. Недели через две-три он снова появился в камере, тенью прежнего человека, ходил с трудом, кашлял кровью, сломанные ребра еще не срослись. Пришлось снова положить его в лазарет, оттуда он уже не вышел. Месяца через два мы узнали из нашей банной почты о его смерти». Майор охранных войск НКВД, приволжский немец Сабельфельд, сидевший в это же время в камере номер 79, подвергался таким же допросам уже в самой Бутырке, зачем так далеко возить. Еще не так давно сам он, хоть и по-иному, круто а теперь пришлось испытывать все это на собственной шкуре. Обвинялся в шпионаже в пользу Германии». С допросов возвращался в камеру избитый и даже со следами юридических методов допроса на лице, что, вообще говоря, редко бывало. Следователи предпочитали работать над менее видными частями тела, а Сабельфельд иной раз возвращался из следовательской с опухшим лицом, с синяками под глазами, со сцарапанными щеками. Долго терпел, не сознавался и, наконец, доведенный до отчаяния, решил объявить голодовку. Голодал дней десять, Очень трудное дело в общей камере, где кругом едят. И был вызван к следователю. «А, ты голодовкой запугать нас вздумал. Не надейся, голубчик, не запугаешь. Издыхай с голода, а, впрочем, открой рот». И густо харкнул в рот Сабельфельда: «Вот тебе питание». Вернувшись в камеру, Сабельфельд решил покончить самоубийством. Когда вся камера ушла на прогулку, и остались в ней только я да двое очередно наказанных без прогулок, Он подошел ко мне и тихо проговорил, что покончил самоубийством, только что проглотил кусочек стекла, незаметно подобранный во дворе во время прогулки. В ответ я рассказал ему о случае, когда за несколько лет перед этим один мой хороший знакомый, писатель, пытаясь покончить самоубийством в Тифлисском застенке, разбил на кусочки, разжевал и проглотил электрическую лампочку, окровавил рот и сцарапал пищевод и кишки и остался жив». эту изумительную историю я рассказываю в другой книге. Посоветовал я Собельфельду не думать о самоубийстве и прекратить голодовку, что он и исполнил. Вскоре был взят с вещами и бесследно исчез с нашего горизонта. Почему-то думали, что он переведен в Лефортово. К слову о самоубийствах. В моих камерах, кроме случая с сабельфельдом знаю еще две попытки и обе неудачные. В самом начале 1938 года «В камере номер 45, как-то раз за вечерним чаем, среди сравнительной тишины, нас поразили какие-то странные хрипы, доносившиеся из метро. Бросились смотреть и вытащили из-под нар полумертвого руководителя нашего бухгалтерского кружка. Тоже доведенный до отчаяния допросами, он придумал такой род самоубийства, Завязал шею жгутом носового платка, просунул у затылка между платком и шеей деревянную ложку» и стал ее вращать, туго затягивая жгут. Если бы мы не услышали его хрипов, то, может быть, он и довел бы до конца свою попытку. Другой случай произошел через полгода в камере номер 79. В августе месяце меня вызвали на допрос, причем я был весьма удивлен способом моего эскортирования. Бывало, приходил дежурный из следовательского коридора, выкликал фамилию и предлагал идти, сам шествуя сзади. «Теперь же явились за мною три архангела, двое крепко схватили меня с двух сторон за руки и повлекли, а третий замыкал шествие». Вернувшись с допроса в камеру, я рассказал об этом удивленным товарищам, но с этого дня всех стали водить на допросы с таким же церемониалом. И еще одно событие случилось в тот же день. Не вернулся с допроса в камеру полковник Лямин, давно уже измученный истязаниями на допросах. Так мы его больше и не видели – но из банной почты узнали, в чем дело. Оказалось, вот что. Лямина вел дежурный на допрос, надо было спускаться по лестнице в нижний этаж. Лестницы в бутырке, как и во всех тюрьмах, обтянуты проволочными сетками, чтобы не было соблазна броситься в пролет. Но полковник Лямин избрал другой способ. Он ринулся по лестнице вниз и с разлета ударил лбом радиатор центрального отопления на лестничной площадке. Незадолго до этого он прочел у трое, Максима Горького. Удар был недостаточно силен, он не разбил головы, но все же Лямина замертво отнесли в лазарет, а по выздоровлении перевели в другую камеру. С этих пор и был введен новый церемониал с тремя архангелами.